Кабинет майора выглядел добротно. Всё в нём было из массивного дорогого дерева. Не стол, а целый танцпол, что даже слона выдержит. Не шкаф, а дом, в котором обитают книги вместо людей. Не кресло, а трон для императора великана. И сухой, похожий на маленькую серебряную иглу человек майор Суворин Евгений Иванович. Он сидел, выпрямившись, будто шпагу проглотил в своем кресле и внимательно изучал экран устройства, что лежало у него на столе. Там мелькали какие-то картинки. Когда мы с Кудрявым вошли в кабинет, майор еще с полминуты нас не замечал. — Майор, — боязливо произнес мой сопровождающий, — ответил он лишь спустя еще секунд десять. — Да-да, — поднял на нас голову, — о-о-о. На лице его расплылась маленькая, но для его рта более чем достаточная улыбка. Господин Глеб Лисовский. Здравствуйте, господин майор. Я чуть поклонился. Суворин слез с кресла и подошел, почти подбежал, к нам. Теперь он казался не таким маленьким, как прежде, а все потому, что эффект от контраста с гигантским креслом прошел. Хотя майор все еще оставался невысоким и худым. Он шустро, будто выстрелил. Протянул мне свою острую ручонку, и я пожал ее. Черт, что это за странное поведение? Если честно, подобное настораживает меня еще больше, чем если бы он с порога наорал на меня. Не к добру это. Ох, не к добру. Походу, казнят. Оставьте нас, пожалуйста, младший лейтенант, — сказал майор. — Конечно, господин, — отдал честь Кудрявый и чуть ли не строевым шагом удалился из кабинета. При мне он вел себя совсем не так. побаивается старших по званию. Присаживайтесь, мило улыбаясь, майор указал мне на стул, стоящий возле стола. Так я и поступил. Хозяин кабинета вернулся на свой трон и блаженно вздохнул, поглядел на меня с интересом. Мне показалось, что он подозрительно долго разглядывал мой правый глаз. Мне сказали, что вы хотите серьёзно со мной поговорить? подал я голос, не желая находиться в напряжённом молчании. О, всё так. Нам с вами и вправду предстоит очень серьёзный и важный разговор. Ясно. Казнь. Ну, неплохо пожил, в принципе. Насыщенно, так скажем. Дрался, наедался, сексом занимался. Всё успел за последние несколько дней. Особенно весёлыми выдались последние часы: погоня на самокате, сбитие дрона, разговор с самим Хроносом в вонючей ботке. Ни о чём не жалею и готов принять свою участь. Ладно, шучу. Хотя и предчувствие у меня правда не самые хорошие. Как минимум, меня могут посадить на некоторое время. А это черевато прогулами академии, а как следствие и отчисление. В РГМА с этим делом очень строго. А если на меня и дело заведут, хоть и административное, тогда точно отчисляет. Хреновенько. Как сестрёнка с братиком поживают? Вдруг спросил Суворин. Чего? Причём здесь вообще они? — Эм, ну, хорошо. Брат школу заканчивает, экзамены скоро сдавать, а сестра — отличница в училище. — Рома, наверное, все так же постоянно дерется, — улыбался майор, — а Ксюша все так же за него беспокоится. — Да, забавные ребята. Давно я их не видел. Соскучился даже. — Стоп, я вот сейчас не понял. Майор знает мою семью, и если знает, то даже не в плохом свете. — Да. Вижу ваше удивление, произнёс Суворин. Не помните меня, наверное. Ну, оно и понятно, мы виделись всего раз. Я к вам в гости часто захаживал, но вы тогда в Корее по обмену учились, а как вернулись, меня самого туда перевели. Вот так и не удалось нормально познакомиться, посмеивался майор. Зато теперь наконец с\;виделись, хотя и не в самом хорошем для этого месте, мрачно вздохнул. Ну, что тут сказать? Да, реципиент учился в Корее. Было дело, воспоминания оттуда как-то даже всплывали в памяти. Ну вот суворона совершенно не помню. Видимо, реципиент и правда недостаточно его видел. Не отложилось совсем. Зато чёрт, какое необыкновенное везение. Слишком необыкновенное, чтобы всё закончилось так гладко. Точно-точно, кажется, припоминаю, соврал я. Ксюша мне о вас рассказывала. — Только хорошее, я надеюсь, — ухмыльнулся майор. — Хех, да, потому что ничего — это в наше время очень и очень хорошо. — Угу, — кивнул я. — Но все-таки давайте поговорим о случившемся сегодня, — сказал Суворин, перейдя на серьезный тон. Добрая улыбочка с его лица пропала. — Как вы оказались в том парке? — Просто гулял с братом, — развел я руками. — На лавочке сидели, общались. — Да. И тут червоточина неподалёку образовалась. Я брату убежать заставил, а сам с галгурком сразился. Вот это мне и непонятно, майор пальцем поскрёб свой стол из красного дерева. Я всегда знал вас как мальчика, скажем, не боевого. А тут времена меняются, и я поменялся. Я ведь даже в Академии имени Коновалова теперь учусь. Майор в удивление распахнул свои большие и выразительные голубые глаза. — Серьезно? — на лице его снова появилась улыбка. — Тогда это все меняет в понимании ситуации. Вы не обычный прохожий, как о вас заявили бойцы из команды Николая. — Ну, справедливости ради, в тот момент я и правда оказался там случайно. Но отпор дать смог, тут не поспоришь. — Ну, хорошо. Майор сложил перед собой руки, словно первоклассник на уроке. — А зачем вы пытались украсть голову Глурка? Поймите меня правильно. поправил пуговицу на манжете. Это не допрос. Мы с вашим отцом были очень хорошими друзьями, и он не раз помогал мне в жизни. Поэтому я ничего такого к вам не имею. Просто это моя работа, и для отчётности я должен кое-что у вас поспрашивать. Это дело не такое простое, поэтому мне потребуется небольшая помощь. Да, конечно, я всё понимаю. По поводу головы Глурка? На самом деле, пока я сидел в комнате для заключённых, то времени зря не терял. Из всех сил пытался придумать наиболее правдоподобную причину, для чего я всё это устроил. Вот какой аргумент может прозвучать убедительно. Для этого я решил подключить репутацию своего отца, как именитого учёного. Ведь если он был таким, то почему и я, то есть старший сын Александра Лесовского, не могу увлекаться тем же? Я украл её для того, чтобы отнести в нашу домашнюю лабораторию, сказал я без страха, посмотрев в глаза майора. Вы ведь понимаете, Евгений Иванович, что после случившегося с отцом весь наш род буквально возненавидели, и ненависть из-за открывающихся червоточин распространялась в том числе и на меня, Рому, Ксюшу, хотя мы, как тут не посмотреть, ни в чём не виноваты. Да, конечно, я по ней Но ответственность за сделанное одним членом семьи, как бы мы того ни хотели, всё равно придётся нести всем. Поэтому я решил хоть как-то искупить вину нашего рода и стал проводить уже собственные исследования над глорками. Да, естественно, у меня мало что получается, но я всё равно буду стараться внести свою лепту в спасение страны и О, чёрт, как же я разогнался и не знал, что могу задвигать такие пафосные и длинные речи. Прочим, звучит вроде как убедительно. Голова того глурка очень могла пригодиться мне для одного эксперимента, поэтому я и украл её. Неудобно получилось, конечно, но что было, то было. Готов нести любую ответственность. Я закончил исповедь и выдохнул, плотнее прижался к спинке стула, стал слушать ответ майора. Хм, он почесал идеально выбритый подбородок. Это интересно, очень интересно. И похвально, что вы пошли по стопам отца и пытаетесь помочь. Это правда просто прекрасно. Спасибо, Евгений Иванович, кивнул я. А насчёт ответственности не переживайте, Глеб. За что нам вас теперь задерживать? Вы единственный, кто до прибытия наших бойцов вступил с галгуркой в бой. И если бы не вы, возможно, пострадал бы кто-то из гражданских людей. Да вам медаль следует выдать, а не задерживать. А по поводу головы, так это полная ерунда. Для нас она ничего не стоит, а вам стало быть даже нужнее. Правда? Но те два парня, один светлый, другой кудрявый, сказали, что меня казнят. Я сделал глупое лицо и развёл руками, внутренне улыбался. Майор закатил глаза и покачал головой. Не стоит брать в голову их слова. Они ещё совсем неопытные и могут ошибаться. И это как раз тот случай. Упс, ребята. Представляю сегодня ваши лица, когда майор вызовет на разговор. Значит, я могу идти домой? спросил я. Конечно, можете, Глеб, но чуть позже. Я хотел обсудить ещё кое-что. Так, а теперь-то что? Евгений Иванович включил свой планшет и передвинул его ко мне. Я посмотрел на экран и увидел на нём ужасно занятное видео. Запись с дрона На нём, снятый с большой высоты, но угадываемый совершенно чётко, был я. В тот момент, когда бился с Глурком. На видео я уклонялся от атаки монстра, атаковал его в ответ, выглядело это довольно эффектно. Я и правда так хорош со стороны. Впрочем, и все мои неудачи тоже засняли: то, как Глурк швырнул меня в беседку у детской площадки, то, как я чуть не помер под его быстрыми паучьими клешнями. Хотя концовка всё же была эпичной. Я с оттягом ударил глорка прутом по морде, и тот отлетел на несколько метров. Запись оборвалась, когда в монстра прилетел огненный поток. А что конкретно вы хотели обсудить? задал я вопрос. Вы превосходно сражались, Глеб. У вас просто чудесные реакции, и вы сохраняете самообладание даже в трудной ситуации. Значит, вы учитесь в Аргма. Какой у вас ранг? Первая ступень ранга Е, сознался я немного стыдливым голосом. Майор свёл густые брови у переносицы и снова почесал подбородок. Я не ослышался? У вас первая ступень ранга Е? Кевну. Меня это одновременно и радует, и расстраивает. Я вопросительно посмотрел на Евгения Ивановича. Поясню, майор привстал с кресла и начал мерить шагами кабинет. Для такого низкого ранга вы дерётесь ошеломляюще хорошо. Признаться честно, я думал, что у вас как минимум последняя ступень ранга Г. Последняя ступень ранга Г? Серьёзно? Это ведь третий по силе ранг из семи возможных, так ещё и последняя ступень. То есть уже почти что четвёртый, хотя по факту сейчас я всего лишь на первой ступени самого слабого ранга. На каком вы курсе, Глеб? — Только что зачислился на первой, — ответил я. — А-а-а, ну тогда мне все понятно. Хотя, почему же всего первая ступень? Не очень хорошо справился с одним из экзаменов, и поэтому получил лишь первую ступень. Вздохнул. Но как только появится возможность, а она появится уже через месяц, я пересдам экзамен для получения третьей ступени ранга Е и обязательно успешно его сдам. Я в этом не сомневаюсь, Глеб Александрович. как-то грустно вздохнул майор. Просто оценив ваши способности и увидев в них огромнейший потенциал, я хотел предложить вам стажировку. Твою же мать, стажировку в третьем отделе? Серьёзно? То есть я смогу безнаказанно убивать говюрков и жрать их глаза? По телу прокатилась волна радости, и на лице невольно образовалась улыбка. Но как бы я того ни хотел, с вашим рангом невозможно этого сделать. Закончил майор и остановился в центре кабинета. «Все-таки правила есть правила, и они предназначены для всех. Я ничего не могу с этим поделать». Улыбку с моего лица смыло к чертовой матери. На миг мелькнувшая надежда мгновенно испарилась. «Дерьмо!» «Тогда какой ранг мне нужен для стажировки?» — спросил я. «Как минимум ранг Г. Хватит и первой ступени», — ответил Евгений Иванович. Тот самый ранг, с мастерством которого, по мнению майора, я и сражаюсь. Черт. Что за дурацкие правила? Почему, если человек способен на что-то и даже лучше многих, то его должны ограничивать не пойми зачем? Несправедливо. Ладно, раз оно так, значит придется смириться. На первое время. И упорно трудиться над тем, чтобы как можно быстрее получить ранг Г. Для этого мне нужно... перепрыгнуть с целых 2 ранга или 6 ступеней. Интересно, сколько времени у меня на это уйдёт?